Глава 7. Событие 18. Свадьба ⁇ лучший способ посмотреть на дальних родственников в ближнем бою. Деверь, свояк, шурин или зять все же оказался не сильно молодым человеком. Было ему за 40, и на князе он походил, как запорожец на кроссовер. Ниже жены сантиметров на 10, с брюшком таким купеческим и окладистой небольшой бородкой. На плечах зятя или шурина был надет явно маленький ему фрак или сюртук. Пуговицы не застегивались на пузике. Одна вещь княжеская была у деверя – На фрака Сюртуке обосновался орден, не настоящий. На трепице орден был вышит, и потом пришита эта трепица, плохо обметанная к сюртуку. Кух читал как-то, что именно так ордена в основном в этом времени и носили. В бою серебро и бриллианты мешают, а на пьянке, если потеряешь, то это серьезная потеря. Ордена заказывали на свои деньги у придворного медальера, и деньги были очень приличные, тысячи рублей и менее можно купить. А еще зять был хохотон. Скажет чего и сам заливается. Го-го-го! Этакий весельчаку из мультика «Тайна третьей планеты». Виктор Германович к визиту родственников подготовился. Чтобы не мычать и не телиться потом, Сашка позаимствовал у управляющего Ивана Карловича свинцовый карандаш и нарисовал на листке бумаги змеевик, состоящий из трех стволов шестигранных, и отдельно на другой стороне листа схематично-самогонный аппарат, чтобы не гугукать, объясняя, зачем ему стволы от мушкетов понадобились. Нарисовал, как и привык, в аксонометрии и с четвертью разреза. Пообнимались, поцеловались, поплакали мать с дочкой, нашли, видимо, повод. Потом пообедали второй раз за день, так как родственники приехали в три часа дня голодными, но одни садиться за стол не желали. Да и чего не перекусить, раз повод есть. За обедом князь Балаховский открыл бутылочку шампанского, привезенного с собой, и угощал дам. Сам тоже хохотал и угощался. Шуточки у Николая Ивановича были гусарские, на грани фола. Дамам нравилось, тоже подхихикивали. Коху этот новый родственник понравился. После обеда, когда князь вышел в ротонду покурить, Кох пошел за ним и сунул ему свой листок. Молча сунул. Николай Иванович смотрел одну половину листа, также молча, потом перевернул и на вторую потратил пару минут. Трубка с длинным чубуком, положенная на перила, дымила, дымила, да и погасла, но князь забыл о ней. Во второй, а потом и в третий раз перевернув листок, словно разыскивая на нем инициалы Леонардо да Винчи, он положил, наконец, его на столешницу круглого стола, установленного в ротонде. Летом тут чаёвничали. И перевел взгляд на Шурина. Вот теперь точно Шурина. Хм, Балаховский опять взялся за чертеж. Мне надо три бракованных ствола. Сашка ткнул пальцем, почти не в ту сторону чертежа, где был змеевик. Получилось «Ме ли брау стола?» «Хм, вижу», — бесприводчица разобрал его мычание зять. «Ну, раз он ему шурен, то точно князь ему зять». «Кузнец сварит», — снова ткнул пальцем в чертеж Сашка Дурень. «Уец ваит». «Да, понял», — Николай Иванович махнул рукой на чертеж. «Сделаем на своем заводе, не вопрос. Сами все сделаем!» Почему-то громко и медленно пояснил он, но потом глянул на чертеж и перестал кричать. «А где ты, Саша, видел такой рисунок?» Кох напрягся. «Как-то не так был вопрос задан. Что, аксонометрию и наложение разреза на чертеж еще не изобрели?» «Да вот так попаданцы и сыпятся. И не скажешь же, что в книге видел. Попросит ту книгу показать князь, и чего?» «Сам нарисовал». «Сан Ансова». «Сам?» «Чудные дела твои, господи. Генералу нашему покажу, как вернусь». «Интересно у тебя получилось. Понятно, все как». «Александру Богдановичу понравится». «Это командир наш, Александр Богданович Философов. Генерал-майор и участник войны 1812 года, как и отец твой. Царствие ему небесное». Князь перекрестился троекратно. Сашка тоже попытался за ним повторить. Он учился специально креститься. Кох можно сказать, что и атеистом был, а если крестился шутейно, то слева направо, как немец, а не справа налево, как православные крестица. Теперь переучивался. Дурню, конечно, простительно, но если можно избежать лишнего внимания, то почему не научиться такому простому действию, как крестное знамение? «Нужно тебя ему показать, Сашка. Он до 1825 года в чине полковника командовал второй гренадерской артиллерийской бригадой, в коей отец твой до Парижа дошел. Такой же боевой артиллерист. Да, были люди в наше время». «Да не может быть. Лермонтов еще не написал этого». «А когда готово будет, к осени нужно. Яблоки пойдут, груши», промычал Виктор в чертеж тыкая. К осени? Надо же, понял, взять такое длинное предложение. Или на самом деле прогресс, или, как у Машки, интуиция переводить с дебильного на русский помогает. «Все дела брошу и генерала напрягу. С ним и приедем передавать. Ты даже не представляешь, чего твой прожект стоит. Тут высочайшей благодарностью пахнет. Как наглядно и доходчиво все изобразил. Ишь, точно Бог тебя отметил». «Так, матушка твоя говорила за обедом!» «Пойдем, похвастаю Ксении!» «Да, дела!»